Глава двадцать третья. Меня грубо привели в чувство, дав несколько пощечин. Отвратительное ощущение, надо сказать. А если учесть, что у меня болело всё тело, а с позвоночником явно случилась беда, то лучше бы я так в обмороке и валялась. Не боец я, совсем не боец. И сил сражаться у меня тоже не было. Единственное, что заставило распахнуть глаза, так это желание узнать, что с корвином Жив ли он, и если жив, то надолго ли?» Судя по торжественному взгляду Рикара, нам светила смерть от рук любящего дедуля, и вряд ли быстрая, аж корюжит от одной мысли, что он мой родственник. «Залечи открытые раны!» Удовлетворившись моим видом, потребовал от кого-то дед и отошёл от меня. «Позвоночник не трогай, и так сойдёт!» Но ещё бы не сошло. Я только и могу, что головой крутить. На большее не способна. Просто не чувствую тело. Боль чувствую. А ноги, туловище и руки нет. «Позвоночник?» Взволнованный голос брата резанул по ушам. «Что ты с ней сделал?» «Я?» «Пока ничего. А вот камни постарались на славу. Меня устраивает». Я вздохнула. И мысленно досчитала до десяти. Злость мне точно не поможет. А вот наличие силы и фактора неожиданности... Да, себя я вылечить не смогу. Слишком тупая для этого. Ну ладно, не тупая. Просто необразованная. А учитывая, что мои попытки позвать метка не увенчались успехом, в этом помещении явно имеется какой-то блокиратор. С экскурсом в анатомию мне помочь некому. Остаётся одно... Напитать энергией брата, который, судя по голосу, жив и даже относительно здоров, жаль, его не видно. А Курвину уже мозгов хватит. И как нас спасти, и как отвлечь старого ритаса Не зря. Ой, не зря со мной бабушка занималась. Как она говорила, вот есть у нас мужчины. Сильные, могучие, непогрешимые. Чему они учить станут? Ну, конечно же, силовым атакам». А мы ведь женщины, нам свойственна гибкость и хитрость. Вот ими руководствоваться и стоит. Поэтому я максимально расслабилась, позволяя осмотреть себя, и даже проглотила какую-то капсулу. Главное, что водички дали, и даже не стали отбирать, когда капсулу запила. Позволили напиться. Ничего, потерпим, подождём и наладим канал с Корвином. Надо будет. Отдам всё по капле, потому что... Да потому что план деда явно не имеет таких пунктов, как мир созидания и помощь ближнему. Видимо, просто быть негласным главой альянса его не устраивает, нужно что-то существеннее. Может, месть? Правда кому и за что? И ещё вопрос. А кто же в нашей истории Молния? Если вспомнить о том, что дед никак не мог оказаться на Семране так быстро, то имеются два варианта. Первый на Аридесе был его двойник. Второй? Рикар всё-таки молния, так какой ответ правильный? «Для чего?» — хрипло спросил Корвин. «Для чего всё это?» «Для чего вы тут?» — конкретизировал вопрос Рикар. «Для того, чтобы я смог вернуть себе то, что вам не принадлежит». «Силу Атенаис?» Я шокировано выдохнула. С чего это меня брат назвал земным именем, а не ритасским? «Сионетта!» – раздражённо поправил Рикар. «Я дал ей это имя». «Ты дал?» – не сдержалась я. «Такие подробности были для меня новостью. Мне-то казалось, что имена давали родители, а никак не дед». «Ты закончил?» – проигнорировав меня, спросил Рикар у врача и, видимо, дождавшись кивка, скомандовал. «Пошёл вон!» Практически неслышно отворилась дверь. «Я не расположен к общению, девочка». Но пока буду готовить вас, могу и поделиться небольшой информацией. Побег Димитра, её замужество и ваше рождение спланировал я». «И как обычно, вам абсолютно плевать на родную дочь», — огрызнулась я. «Так говорите, словно речь о зверушке». «В каком-то роде она и была зверушкой. Ручной, старательно выращенной. Вы ведь так и не поняли, кто такие ритосы?» «Корвин». «С такими способностями стыдно верить в сказки». «Мутанты», — глухо отвесил брат. ритасы генно генно-модифицированные люди». «Давно уже не люди», — поправил Рикар. «Они перестали ими быть ещё в те далёкие времена, когда моего отца и в проекте не было. Можете поверить на слово, навскидку несколько десятков тысяч лет назад. Вы двое, венец создания моего отца». «На самом деле трое, но мои способности по сравнению с вашими возможностями мизерные. Скорость, умение расщеплять себя, живые существа и предметы на атомы и вновь собирать их в нужной точке пространства, природный ум, этого мало». «Ничего себе мало», – хмыкнула я. «Наоборот, по сравнению с твоими возможностями, мои смехотворны». Я и не думала говорить с дедом уважительно. Тот, кто родную дочь считал подопытным кроликом, никакого уважения не заслуживает. «Идиотка! Мне постоянно требуется подпитка для сохранения этих свойств. Ты же собираешь энергию, даже не задумываясь». «Я, может, и идиотка, но даже я понимаю, если мы мутанты, то отобрать наши возможности нереально». У каждого Ритаса в теле находится один элемент, который позволяет проводить то, что многие другие расы назовут чудесами. Словно не заметив моей злой иронии, произнес Рикар. Именно его я извлеку у вас, а с помощью проводника уже на Аритосе вживлю себе. Проводник, чёрные воды из садо, поинтересовался Корвин. Но кто бы сомневался, его жажда знаний, как всегда, не вовремя. Хотя... «Может, это план такой сыграть на любви к науке?» «Молодец», – скупо похвалил Рикар. «Понял, что Исада стоит у истоков изменений. С водопада всё и началось, постепенно, но геном изменился, а мой отец улучшил его. Вашему прадеду принадлежит открытие молнии, а затем и эксперимент над братом и сестрой». «Эксперимент?» «Конечно, а я лишь его повторил». «Ничего не понимаю», – пробормотала я. «Неудивительно, на тебя ума не хватило, всё в Корвина ушло». «Обижаться? доделать да мне нечего». «Ладно, со мной понятно. А ум Корвина тебе зачем? У тебя и собственный неплох». «Если бы твоя мать не позволяла этому придурку Меллеру вести семейные дела, то Корвин бы стал моим преемником». «Вечной молодости не существует, сколько не продлевай свою жизнь», – вдруг огрызнулся Рикар. «Ментальный блок, который они вам поставили, оставил след в виде ненужных привязанностей. В частности, к тебе. А твоя жизнь мне не нужна, а он слишком к тебе привязан». «Так, ладно», – выдохнула я и поморщилась от боли. «О родителях лучше ничего не слушать. Разозлюсь и вместо накачки Корвина Устрою локальное землетрясение, а жизнь хочется, и желательно долго и счастливо. Но должна же быть глобальная цель. Неужели господство над всеми мирами, по большому счёту, ты и так вершишь судьбы подвластных планет? «Месть и безраздельное правление», — тут же отозвался дед. «А мстить-то кому?» — я действительно удивилась. «Как-то уж не вяжется. Совсем». «Да куда уж тебе?» – фыркнул Рикар. «Как я уже говорил, мой отец был гениальнейшим учёным, но его взгляды аритас не разделял, и брат с сестрой предали, хотя он их и наделил невероятными способностями. Вместе они бы добились господства». «Ах, сколько возможностей сосредоточилось в их руках! И что в итоге?» Вынужден был бежать, руководить кучкой идиотов и грабить богатые планеты, чтобы оплачивать свои эксперименты. Кстати, закрытые планеты – это моё новшество. Мы внедряем на планеты модифицированные формы жизни и смотрим, что выходит. Он хвастался. Нет, он действительно хвастался. Гордился тем, что творил. К сожалению, в большинстве случаев приходится уничтожать свои творения. а заодно и аборигенов с их флорой. Но впоследствии планеты пригодны для вторичного использования. То есть тебе необходима абсолютная власть, чтобы беспрепятственно заниматься экспериментами. И уничтожить всех, кто в годы лишения моего отца властвовал и жил припеваючи. В принципе, я практически с этим закончил». А как же ты оказался главой рода Альтаим, если твой отец гад, который поднял восстание и начал войну? Традиции Аритоса предписывают не бросать своих детей. Когда отец был при смерти, он отправил меня на аритас Я без труда доказал свою принадлежность к роду, правда, сделал вид, что не знаю, кто мои родители, а позже избавился от всех конкурентов, заслуженно заняв место главы. И продолжил свои издевательства. Выдохнула я. Больше не было сил противиться боли. Она меня поглощала, и бороться с ней не получалось. Я послала ещё пару импульсов энергии Корвину и поняла, что на большее меня уже не хватит. Даже сознание и то уплывает. «Я и не ждал, что ты оценишь. А вот Корвин мог бы. Как жаль терять такой ценный кадр. Но у меня и запасные варианты есть». «А зачем было убивать отца Дамира?» – выдохнула я, вдруг сообразив, что время диалога закончилось. Рикар так разболтался. Наверное, поделиться и пооткровенничать больше не с кем, а тут такая возможность. Мы-то уже никому и ничего не расскажем. Если, конечно, Корвин сейчас не нападёт на деда. «Потому что влез туда, куда его не просили». «А...» «Довольно. Наговорились. С кого начнём?» «С меня!» Если бы я могла вскочить, то тут же бросилась бы на этот голос. Я не знала, когда мир оказался здесь. Я не знала, почему на него не среагировали дедовы приборы и как тот вообще опростоволосился. Мне было всё равно. Главное, что это случилось. Я была безмерно рада Дамиру. Не бросил, нашёл, да ещё и метка с собой привёл. Укуса питки я не почувствовала, а вот то, как от меня уплывало сознание, «Да, и остановить этот процесс не получалось. Сейчас телом командовала Питка, и раз она меня лишала сознания, значит, так необходимо. Последнее, что поймал мой взгляд, был её прыжок Корвина, свирепый зверь, не иначе. Горжусь!» Я провела в медицинском отсеке больше двух недель, прежде чем мне разрешили вернуться в поместье. Знала, что Тайра не отходила от меня ни на секунду, С возможностями Альянса восстановить поврежденный позвоночник, даже раздробленный на множество осколков, нетрудно. Трудно заставить организм его принять, особенно если пострадавший истощен по всем показателям. Я не просто поделилась энергией с братом, я отдала практически всё, и до смерти мне оставалось немного. Первые несколько часов, пока ловили рекара и всех, кто причастен к его деяниям, мою жизнь поддерживала питка. Она не позволила никому ко мне притронуться, пока не доставили Тайру, и уже Вайера отдала команды по безопасному переносу моего тела. Медок щедро делилась с моим сознанием информацией, и очнувшись, я уже знала всё, что происходило. Даже то, что творил дед, хотя вникать в это совершенно не хотелось. Мерзко. Безумно мерзко и гадко. Именно Рикар спланировал акцию прилюдной трансформации на моём празднике. но это было мелочью по сравнению с остальным. По его указу изнасиловали мать, я даже могла сказать кто, впрочем, он давно был мёртв, Рикар не оставил его в живых. А сделал это дед для того, чтобы толкнуть мать в объятия мужчины, с которым по доброй воле она бы никогда не сбежала, и иметь возможность влиять на её детей в утробе. Как же так, пойти против приказаться? И неважно, что этот Ритас признал тебя своей Ритане, она не могла допустить такого. Дамир хоть и не питал к ней особых чувств, но был равным по статусу, а Меллер не был. Рикар сыграл роль доброго и всепрощающего отца. Это он подсказал Меллеру, где искать Димитру, это он дал им денег и ещё долгое время помогал скрываться, объясняя, что Дамир желает не найти невесту, а отомстить за отца. дамир Глупый мальчишка, связавший его гибель с побегом Димитры. Мол, Меллер специально это сделал, чтобы беспрепятственно покинуть аритас Дед виноват в проведении страшного ритуала Илькантой. Она видела изнасилованную Димитру, только не поняла, что это её будущая невестка. Ильканта была надменной, высокомерной и абсолютно равнодушной к чужим бедам. Она и не подумала оказать помощь оборванке, в которой не признала дочери Кара. Но на всякий случай дед подстраховался, и в руки женщины попал старинный свиток, чтобы ни о чём другом она думать уже не могла. Откровенно говоря, причина, по которой родители бежали с Аритоса, шита белыми нитками, но они в неё долго верили, пока мой отец не начал что-то подозревать. Ему казалось странным, что его и Димитру Рикар сначала выгнал с Аритоса, настоятельно рекомендовав прятаться, а с рождением Корвина настаивал на их возвращении. Дед лично занимался с Корвином, хотя брат этого не помнит, отчасти благодаря блоку, который даже сейчас не даёт до конца восстановиться его памяти. Одного Рикар не учёл. Мать и отец поступили по-своему и сумели скрыться от него, а заодно скрыть нас. Никакого проклятия в роду Аль-Таим не существовало. Просто дети мужского пола не выживали, рождались или мёртвыми, или недоношенными, девочки оказывались сильнее и выносливее. Но в одном дед не лгал, он действительно умирал, и не поверил своей удаче, когда Дамир нашёл его внуков. Ведь сам Рикар искал нас безуспешно, даже слежка за Виларом ничего не дала, хотя он подозревал, что старший брат Меллера знает больше, чем говорит, а действовать напрямую не получалось. Три покушения были сорваны. Выкрасть и допросить Вилара не выходило. Время утекало, и играло против Рикара. Наверное, только из-за спешки он совершил ошибки, позволившие Дамеру спасти нас. Я знаю, что у моего лорда не было и минутки свободной. Благодаря какому-то чипу в моём организме, он не только нашёл меня, но и получил неоспоримые доказательства того, что на скорбином Рикар хотел убить. А после допроса старого урода Дамир имел на руках свидетельство множества других преступлений. Конечно, за пределы Аритоса это никогда не выйдет, но сам Аритос гудел. Чуть не казнили всех рода Альтаим, но на его защиту встали три следующих по старшинству клана, и казни не случилось. Может, ритасы и были генно-модифицированными, но боги у них явно имелись, потому что мало преобразовать энергию, мало улучшить гены, нужна доля удачи, а в сущности – благословение вышестоящих инстанций. Это я так шутить изволю, но если серьёзно, существуют же каким-то образом айсы, сработал же свиток подброшенный ильканти. К тому же есть такие, как Тайра, которые непонятно каким образом умеют лечить, видеть ауры, настраиваться на любое существо. Боги точно есть, и эти самые боги помогли нам с Дамиром встретиться. осенели своей особой милостью, связав наши души воедино, и спасли, когда мы все были на грани. Поэтому я буду чтить богов и традиции Аритоса и даже соглашусь на открытую свадебную церемонию. Людям нужен праздник после всех потрясений. Они увидят нашу любовь и поймут, что будущее есть. Мирное, светлое будущее. Сегодня первый день, когда Тайра разрешила мне выйти в сад. Чем я и воспользовалась. Уселась в беседке и жадно дышала свежим воздухом. Ваера устроилась рядом, но была тихой и задумчивой. Если честно, ей самой требовался отдых. Брат постоянно пропадал с Дамиром, то бумаги в поместье Альтаимов разбирал, то вместе с ним допрашивал причастных к масштабному заговору. Корвин всё-таки лишился пальца, его нельзя было восстановить, только нарастить из его клеток. Но он отказался, и Игор доносит искусственный, в который напиханы какие-то технологии. Я не вдавалась в подробности. Гораздо интереснее оказалось решение, принятое Семироном. Управление кланом Альтаим на себя берёт Корвин, но отныне этот род не стоит на первой позиции, её занял род Алькахар. Такие перемены огорчили только меня, потому что до миру добавится хлопот, а в будущем и нашим детям. По всему Альянсу осуществлялись чистки, многих лордов сняли с должностей, многих казнили, но это было неизбежно. И огромным плюсом стало рассекречивание и уничтожение пиратских баз. Пусть и не сразу, но всё обязательно войдёт в прежнюю колею и, наверное, будет лучше. «Ты думала, кого позовёшь на свадьбу?» – вдруг спросила Тайра. По традиции аритаса во время церемонии, Я должна буду передать свой покров местный аналог фаты доверенной подруге, чтобы она разделила его на нитки и раздала незамужним девушкам-ритаскам. Сама невеста этим заниматься не может и мужчины не могут. А вот доверенная подруга, да, тем более по поверьям, та, что раздаст нитки-талисманы, сама будет счастлива в семейной жизни и избранник объявит её своей ритане. Всё-таки хочешь стать единственной для Вилара? улыбнулась я. Тайра покраснела. «Нет, то есть да, но это здесь ни при чём. У вас всё взаимно?» «Не знаю», вздохнула подруга. «Но мне бы хотелось. Твой дядя такой... Какой такой?» хихикнула я. «Хватит издеваться», фыркнула Тайра. «Такой же, как для тебя, Дамир». «Подтрунивать на Вайерой расхотелось, и если она воспринимает Велара так же, как я своего лорда, здесь нужно не смеяться, а помогать». «Атена Исмиад умерла, Тайра, и все, кто был с ней когда-то связан, останутся в прошлом. Ей не задавалась вопросом, кто заберёт мой покров, потому что знала, ты не откажешь мне в этом. За короткое время ты стала для меня близким и родным существом». «Льстица». Притворно ахнула Вайера и тут же в порыве благодарности обняла меня. «Ты тоже, Сианетта, стала для меня близкой». «Надеюсь, в будущем мы станем еще роднее», намекая на ее отношения с моим дядей, улыбнулась я. «Я тоже».